Глава 28 «Как ведь гнездо?» Нею я ждала на диване, исследуя планшет для рисования, воображая себе, как раскрашу стены в гостиной. Я вспоминала забавного мастера Петра, на необычном лице которого весь вчерашний вечер было столько удивления и недоумения, но выглядело это так трогательно, что моему умилению не было конца. А как он общался и смотрел на меня, порой осторожно и смущенно, но к середине знакомства уже более уверенно и по-дружески. Кажется, мы с ним могли бы и подружиться. У меня еще никогда не возникало желания дружить почти с каждым встречным. Но те немногие тосанейцы, которых я узнала, и правда вызывали такой порыв. Размышления о странном проявлении дружелюбия с моей стороны, собственно, к похитителям, прервал сигнал, исходящий от входной двери. Я оглянулась и увидела, что двери жилища стали прозрачными, а за ними стоят Киэра и Мэйк. Киэра, как и всегда, была в ярком брючном комбинезоне, он ей очень шел, а Мэйк был одет в оливкового цвета строгий приталенный пиджак и идеально ровные брюки, плотно обтягивающие лишь бедра. Он выглядел таким официальным и строгим. Я посерьезнела, поднялась и не смело подошла к двери. Киэра и Мэйк о чем-то говорили. Я не слышала их, только наблюдала за шевелением губ. Но как открыть дверь, не имело понятия. Я неловко улыбнулась и помахала рукой. «Приветствую, Киера», – улыбаясь, подошла Нея. «Они тебя не услышат и не увидят. Когда поступает сигнал, извещающий о прибытии гостя, дверь становится прозрачной с внутренней стороны. А открыть ее ты можешь либо через коммуникатор, либо через панель управления у двери». Я приветственно улыбнулась Нее и сопроводила взглядом движение ее руки к панели управления дверью. Она мазнула пальцем по светящемуся экрану, и дверь бесшумно, плавно отъехала влево. «Кира! Нея, Приветствую вас!» – разлился звонкий голос улыбающейся Киеры. Нея, Кира!» – сделал приветственный жест Мейк и отвернулся, а следующую секунду за ним следом в гостиную вплыл высокий узкий продолговатый короб. «Заказ готов. Теперь у тебя будет выбор, что надеть». Я несколько растерянно изобразила жест приветствия и проследила взглядом за мужчиной. Майк довольно направил короб контейнера в гардеробную, а Нэя и Киэра выжидающие на меня посмотрели. Им не терпелось увидеть меня в новых нарядах, или так показалось, потому что сама этого ждала. «Что же ты стоишь?» – нетерпеливо наконец спросила Киэра и сложила свои изящные ладошки вместе. «Нам нужно завтракать, скорее ехать в твое жилище!» Я только и смогла что широко улыбнуться и в припрыжку поспешила в гардеробную. Мэйк уже развесил все изготовленные модели одежды и выставил обувь из контейнера. От разнообразия цветов и форм у меня запестрело в глазах. Здесь было все – платье, брючные комбинезоны, юбки и блузы, нижнее белье и одежда для дома, которую я заказала специально – обувь всех видов и стилей. Сейчас я не могла позволить себе перемерить все, что есть. Меня ждал завтрак и обустройство жилища. Но на первый взгляд все, что висело на плечиках, выглядело вполне приемлемым по размеру и соответствовало моему вкусу. От радужного ощущения обладания новыми нарядами настроение скакнуло вверх. «Кира, ты можешь примерить что-то уже сейчас», предложил Мэйк, явно довольный моей реакцией. Взгляд тут же зацепил за платье насыщенного синего цвета, висящее поодаль от всех остальных. Майк понял это без слов и снял его для меня. «Это твой цвет, модель, слияние тессанийского и земного стиля, тессанийский шелк, и позволь предложить к нему вот эту обувь». Я потянулась и взяла платье. На ощупь это была великолепная нежная материя, но удивительно четко держащая форму. Взглянув на обувь, которую Мэйк выдвинул вперед, я прижала платье к груди и повернулась к зеркалу. На лице расплылась удовлетворенная улыбка. Цвет платья очень подходил к моим глазам и тону кожи. Я неловко оглянулась на Мэйка, не зная, как попросить его удалиться, чтобы примерить платье, но мастер уже покидал гардеробную. Я еще раз взглянула на все те вещи, что висели рядом, и от восторга обняла себя за плечи. «Как мало девушке нужно!» Ярко-синее платье оказалось в пору. С рукавами в три четверти, чуть присборенными на плечах, своеобразным вырезом и отложным воротничком. Приталенное, широким длинным поясом, расклешенным подолом длиной до колен идут ими большими квадратными карманами на бедрах. Платье село по фигуре настолько идеально, что я нетерпеливо сглотнула от представления, как буду выглядеть в остальных нарядах. Довольно улыбаясь, Я тут же всунула одну ногу в босоножку на невысоком прозрачном каблучке с двумя темно-синими полосками, одной на пальцах, а второй – опоясывающей пятку. Как эта изящная вещь держалась на ноге, не представляла, но колодка была невероятно удобной, а сама туфелька сидела плотно и не соскальзывала. Примерив и вторую, я выпрямилась, приосанилась и довольно встряхнула головой, разглаживая челку. Красотища! воодушевленно пропела я про себя и, поправив воротничок на шее, вышла из гардеробной в холл. Нея, Киера и Мэйк тихо беседовали на диване. Но все разом оглянулись, как только услышали тихий стук моих каблучков и почти одновременно поднялись. «Киера!» — восхищенно улыбнулась Киера. «Ты выглядишь такой... такой...» «Очаровательный!» — закончил Мэйк, гордо улыбаясь и, очевидно, любуясь мной. «Как ты чувствуешь себя в новой одежде?» Я только радостно кивнула, а чувствовала себя какой-то новой и окрыленной. Нея любовалась молча, не пряча искренне радостный взгляд. Было как-то неловко от того, что я не могу сообразить, что сказать, да и язык будто отнялся. Но, по-моему, здесь все понимали, что происходит, и от этого единения становилось тепло. «Тебе очень идет этот свет!» Киера подошла ко мне и с неподдельным удовольствием рассмотрела со всех сторон. «Мэйк, ты превзошел себя!» «Примеришь еще что-нибудь?» – спросил мастер образа. «Нет, наверное, пора идти». Наконец я сказала свои первые слова за это утро. «Мэйк, то, что ты сделал, это просто сказочно!» «Я в твоем распоряжении в любой день!» Благодарно склонив голову, сообщил Мэйк, широко улыбнулся. «Мне доставит удовольствие поработать еще над твоими нарядами». Наконец я не выдержала и от восторженной благодарности кинулась в сторону Мэйка и почти коснулась ладонями его плеч. Но вдруг резко затормозила, потому что на его лице отразился такой испуг и недоумение, что он замер, округлив глаза и приоткрыв рот. Киера и Нея тоже замерли в наблюдении за нами. о Я живо отдернула руки и спрятала их за спину, как преступница, и затороторила. «Прошу прощения, Майк, это всего лишь проявление радости. У нас благодарят объятиями. Это наивысший признак благодарности и искренней радости. Я не хотела тебя напугать и оскорбить». Виноватым взглядом я обвела окружающих и опустила глаза, покусывая нижнюю губу. «Все хорошо, Кира. Майк просто не знаком с твоими традициями. И он не злится». «Объятия для тессаница не являются оскорблением, но они говорят совершенно об иных чувствах, нежели радость и благодарность». Вмешалась Нея, как бы озвучивая реакцию мужчины. «Только Нея и Гия могли говорить со мной так убедительно и понимать суть моих вопросов, причину моих поступков. Они изучали мою культуру». Киера с любопытством склонила голову на бок, но в ее взгляде не было осуждения. А Мэйк, переварив услышанное, слегка улыбнулся, но потупил глаза. «Извини», — снова проговорила я, обращаясь к Мэйку и отступая от него на шаг. «Мне очень нравится это платье. А как только я примерю все остальное, обязательно расскажу о своих впечатлениях. Но, судя по всему, я останусь очень довольной». Мэйк скромно кивнул и оглянулся на киеру. «Я соберу одежду и обувь и доставлю в твое новое жилище сегодня вечером». «Я сообщу время», – торопливо вставила Киера. «А сейчас позавтракаем?» «Я вас покину», – отказался Мэйк и оставалось надеяться, что это не из-за моей бесцеремонности. «У меня еще несколько заказов на сегодня. Кира, буду рад новой встрече». Я кивнула мужчине, не осмеливаясь поднять глаза и глядя куда-то в район его груди. Мэйк ушел в гардеробную, видимо, собирать мои вещи. А мы с Киэрой и Ней пошли в местное бистро Время первого завтрака. В бистро было много тессанийцев, но Ней, заметив мою настороженность, нашла способ обойти всех почти незаметно. Мы присели в полностью закрытом уголке и заказали завтрак. Мне подали лидо, тессанийскую спаржу, пирожное и цветочный чай. Но мне захотелось и белковый пудинг, который так вкусно разрекламировал мастер кулинарии Тойн, снова лично доставивший нам блюдо. Нея и Киера с удивлением наблюдали, как я накалываю на вилку кусочек лидо и пудинга и с аппетитом кладу в рот. Это было очень вкусно. И что их так удивляло, было непонятно. Затем мы кратко обсудили дресс-код на разные случаи жизни. Какие наряды допустимы, что не следует заказывать у Майка, и в целом я определила для себя некоторые рамки в уходе за внешностью. Джинс мне здесь не видать, и это немного огорчало. А я как раз купила шикарные джинсы от Армани на распродаже и собиралась их надеть на очередную встречу выпускников. — А сколько еще я могу заказать одежды Мэйку? — поинтересовалась я. — Все, что захочешь, — пожала плечами Киэра. — Если я захочу заказать 200 платьев, это будет мне позволено? — Конечно, — как само разумеющееся ответила Киэра. «И каждый так может», – удивилась я. «Да, но зачем это делать? Мы пользуемся услугами, когда нам это необходимо. Какой смысл в накоплении? А разве у вас не так?» – полюбопытствовала Киера. «Так, конечно», – солгала я, убедительно кивая головой и косясь на Нею. «Интересно, знает ли она, как это на самом деле?» «Мы тоже, только в случае необходимости». «Если есть деньги», – уже мысленно договорила я. От чего то стало стыдно рассказывать, что у нас все совсем не так. И где уж тут самой себе объяснить эту женскую натуру, когда утром каждого дня нечего надеть? Но времени на разговоры больше не было. Нас с Киэрой ждал Шаттл, чтобы отвезти в новое жилище. Несса проводила меня и Киеру к жилому корпусу и уехала в свой медкорпус, пообещав, что вернется вечером, чтобы увидеть результат наших трудов. В жилище нас уже ждал мастер Петры вместе со всем своим оборудованием. Сразу у входа стояли небольшие кубики в поблескивающих мягких футлярах с тем самым преобразующим материалом и несколько непонятных мне устройств. Но никаких ведер с краской, кисточек, молотков, шуруповертов и прочего строительного добра я не наблюдала. Я сунула руки в большие карманы своего нового платья, подушечками пальцев поглаживая нежную ткань. и прошла к панорамному окну. Собственно, других окон в жилище и не было. Пора было приступать. Но я даже не представляла, с чего начать. Все оставалось таким же, как и вчера. Но как это помещение должно было преобразиться сегодня, я не ведала. Киера загадочно вручила мне планшет и сказала. — Теперь твоя задача показать Петре точные места расположения всех предметов мебели в этой комнате. Тебе нужно просто указать пальцем на карте, где что стоит и сколько места занимает». Я взглянула на планшет. Там действительно была открыта схема гостиной с понятными мне координатами. И когда я чуть передвинулась в другую сторону, схема показала точное расположение меня в пространстве по отношению к этой комнате маленькой синей точкой. Удивительно, но все координаты были прописаны в известной мне системе измерений. Когда я взглянула на реальные объемы помещения, то поняла, что мой глазомер ошибся. Здесь было не меньше 8 метров в высоту и около 100 квадратных метров общей площади. Еще вчера Киера пояснила, что по своей природе тессаницы были до 2 метров 30 сантиметров ростом, а значит и высота помещения должна была соответствовать их комфортному проживанию. Поэтому, например, моя спальная комната оказалась 4 метра в высоту, и все остальные комнаты, не примыкающие к панорамному окну гостиной, по четыре, соответственно. Первое, с чего я решила начать, это снизить высоту потолка. Петер действовал способом по аналогии с навесными конструкциями. Потолок в гостиной я смогла снизить лишь на метр, украв метр от высоты спальной комнаты. Трех метров вполне хватало, даже если я буду прыгать на своей кровати с поднятыми руками, и то вряд ли смогу достать до него. Затем, по совету Петры, мы приступили к организации пространства без мебели. Жилища у тессаницев, словно конструкторы. Можно было лепить из них все, что угодно в рамках внешних стен. Любые перегородки, ниши и колонны вырастали и сворачивались на глазах. Задуманная мной лестница сложилась в считанные минуты под умелым управлением мастера, преобразующим материалом. Он бросал легкий кубик материала в указанное мной место, и тот разворачивался. Вещество, похожее на студень, начинало изменяться и приобретать заданную на планшете форму, постепенно выстраиваясь во что-то осмысленное и осязаемое. Маленькие кубики материала могли превращаться в подушки совершенно обычной структуры. Мягкие, пушистые, пружинистые и легкие. Петр демонстрировал всю силу своего строительного искусства. «Я только успевала восхищенно ахать и изумленно округлять глаза». В процессе общения мы перешли с ним на дружественное обращение. Диванный уголок и кресло гостиной идеально соответствовали моей задумке. Но опробовать, присесть в них, было еще нельзя. Можно было увязнуть или провалиться сквозь материал. Нужно создать внешнее покрытие и закрепить вещество. После, на еще не застывший материал, но уже имеющий определенную форму, Кера набрасывала что-то вроде сетки. и та сплавлялась с веществом, становясь невидимой. Это был другой вид материала, который впоследствии мог стать либо текстилем, чехлом мягкого уголка, ковром, либо гладкой поверхностью обеденного стола. Цвет и структуру ткани или покрытия я могла выбрать на своем планшете. Это и была моя основная задача сегодня. Красивые псевдосветильники в форме распускающихся лепестков пиона свисали с потолка гостиной в самом центре над диванным островком и по одному еще с каждой стороны от входа в жилище, создавая линию треугольника и как бы зрительно сокращая высоту помещения. На окне перед мягким уголком Петро порекомендовал повесить мультипанель, раз уж я сделала это место центральным для отдыха. и он же уговорил сделать ее больше тех размеров, что я обозначила, иначе в таком пространстве этот предмет интерьера смотрелся бы нелепо. И в целом я была согласна с ним, просто было очень непривычно. Мультипанель можно было повесить прямо на прозрачный сайбус, но мне захотелось как-то выделить эту часть окна. И тогда в голову пришло закрыть панорамное окно структурным полотном от потолка до пола, шириной в 3 метра. ведь мультипанель была почти такого же размера в ширину и два в высоту. Полотно было похоже на панель с толстым слоем штукатурки и выведенным по ней красивым узором с углублениями, который выбрала для меня Киэра, рассказав, что такой узор древние тессанийцы избирали для украшения особенных мест. На него и прикрепили мультипанель на высоте метра от пола, а под ней осталось место для оригинальной клумбы с растением, не доставляющим хлопот. Под вторым уровнем я поставила овальный стол с шестью креслами, над которыми тоже расположила несколько фальшивых декоративных светильников в форме шаров. А по бокам от стола, у стен, стояли два комода, на которых я планировала позже разместить что-то из декоративных элементов. Например, фотографии или вазы с каким-нибудь наполнителем. Не помешали бы и цветы в горшках. А то уж очень строго и неуютно было без них. но всю растительность Киера заказала доставить позже. Было еще один угловой шкафчик, нечто вроде холодильника и духовки одновременно. В нем я могла хранить еду и напитки. А также поставили аппарат, который присутствовал во всех жилищах, что-то похожее на кулер, который подавал воду для питья разной температуры. Вода единственная, зачем не нужно было идти в бистро, чтобы утолить жажду. Помещение справа от входа так и осталось нетронутым, потому что для кухни места хватало и в гостиной. Поэтому я просто попросила сделать вход невидимым, чтобы позже придумать, что там можно организовать. Может быть, когда-нибудь там будет мое рабочее место? Кто знает, чем я буду здесь заниматься. Когда лестница на второй этаж приобрела твердость, мы поднялись, чтобы преобразовать спальную комнату и гардеробную. Стену между гостиной и спальней мы затянили, сделав из нее слегка матовое полотно с рисунком извьющихся побегов с цветками необычной формы. Так что из гостиной вряд ли можно было рассмотреть меня в пижаме. А вот мне было видно всю гостиную как на ладони. Даже захотелось установить кровать возле стены, что я и попросила Петра сделать. Когда я вернулась из гардеробной с Киэрой, то кровать была выполнена почти по моему заказу. но шириной 2 метра и стандартной тессанийской длиной – 2,5. А вот углы самого каркаса и матраса и впрямь были слегка скруглены. Возвышение для головы на матрасе отсутствовало. Он был абсолютно плоским. В результате две моих подушки смотрелись посиротски на этом поле для сна. Я покачала головой и усмехнулась, а потом попросила увеличить их количество до четырех. Благо, что запасного преобразующего материала хватало. И софа в углу, и кресло получились симпатичными. И туда я тоже добавила несколько пухлых квадратных подушек. Однако все было нейтрального, мутно-белого цвета, как в больнице. Но окраску оставили напоследок. Оставалось заняться террасой, чего я ждала с нетерпением. Но когда спустилась по лестнице из спальной комнаты, я вдруг призадумалась и вернулась назад. Окинула свой бодуар критическим взглядом и поняла, что сразу от первой ступени к кровати должен лечь коврик с мягким кудрявым ворсом. У моей кровати дома лежал такой, цвета шампанского, и мне хотелось видеть что-то привычное в новом интерьере. Это мгновенно внесло то самое ощущение тепла и уюта спальной комнаты и завершило ее образ. Спустившись в гостиную, я встала перед мультипанелью и поняла, что выхода на террасу будет два. по обе стороны от панели. На террасу можно будет попасть, сразу выйдя из гигиенической комнаты и спустившись спальни. Петро ловко вырезал проемы в окне и тут же установил дверные створки, которые срабатывали на открытие с помощью датчиков приближения. Все это заняло не больше получаса. И никаких проводков, отделки и громоздких приспособлений. Терраса выглядела безупречно. Небольшая и немаленькая. Если у меня и были соседи, то с их террасами я никак не соприкасалась, а значит, у меня было индивидуальное пространство для обозрения Эйрука. Я всегда мечтала о плетенном подвесном кресле с огромной круглой подушкой, которая бы мерно покачивалась в лучах заката. Для Петра не составило труда соорудить из своих волшебных материалов стойки, на которых и повесили два таких кресла друг напротив друга». а между ними поставили невысокий столик с плетеной белой подножкой и прозрачной столешницей. По обе стороны, где начинались перила, Кера поставила два белых поддона с питательной смесью, своеобразной почвой, и посадила два корешка растения, которые за несколько дней оплетет закругленные ограждение террасы местным вьюном светло-зеленого цвета с листочками, очень напоминающими папоротник. только маленькими, не больше моего указательного пальца в длину. Как это будет выглядеть, Кера показала на планшете. После того, как мы пообедали в местном Бистро, время было выбрано самое спокойное, чтобы не обнаружить моего присутствия. Началось самое интересное. Я, наконец, могла непосредственно приложить руку к обустройству своего жилища. Петро и Киера показали настройку на планшете, которая отвечала за создание цвета и структуру материала на всех поверхностях в жилище. Мне нужно было только направлять планшет на предмет или указать пальцем на схеме на нужную поверхность и выбрать соответствующие параметры. И начала я с террасы. На террасе все было оставлено в белом цвете, только подушки в креслах стали ярко-малиновыми из мягкой ткани. похожий на гобелен, сотканный на ткацком станке. Так захотелось такого вкусного контраста. Наверное, я еще не раз здесь выпью цветочного чая с Киэрой или Неей, удовлетворенно подумала я и в предвкушении приятных моментов обхватила свои плечи руками. «Киэра, я могу сделать посуду по своему дизайну?» «Ты можешь сделать все, что захочешь», подтвердила та. «Не обязательно займусь посудой», подумала я. На террасу пошли бы малиновые чашки с блюдцами, а не эти странные стаканы. Окрашивать свое жилище я продолжила в гостиной. Цветовое решение мягкого уголка и подушек удалось найти довольно быстро. Насыщенный цвет аквамарина окрасил его. Подушки были от густо морского до ярко-зеленых оттенков. И даже пара ярко-песочного цвета для контраста. Ковер под всей этой роскошью стал тепло-песочного цвета. Обеденный стол окрасился в кремовый цвет, а кресло с невысокой спинкой, симметрично выстроенные по обе стороны, в цвета лайма, оливковой и фисташковый. Мебель вокруг стола тоже приняла его оттенок. Я так увлеклась процессом, что почувствовала себя живой, удовлетворенной и необыкновенно радостной. Завтра уже не казалось таким неопределенным и мрачным. С цветом стены потолка пришлось поиграть. Сначала я выбрала фиолетовый, потом бордовый и задумчиво остановилась на неоново-оранжевом. С лиц Киера и Петра сошла вся краска. Казалось, бледнее быть невозможно. А я тихо хихикала, прикрывая губы ладонью. кира неужели тебе это нравится?» — настороженно спросила Киера, и ее красивые брови взволнованно дрогнули. Петра молча соотносил цвета мебели и стен со своими представлениями и морщил лоб. «Нет, пожалуй, оставлю фиолетовый», – серьезным тоном ответила я и снова изменила цвет стен. Я откровенно веселилась, когда Петра и Киера изумленно округляли глаза на установленный цвет стен или потолка и не могли сказать ничего вразумительного. В конце концов я не сдержалась и засмеялась в голос. «Неужели вы думаете, что я серьезна? Я просто пошутила. Вы такие забавные. Дайте мне еще пару минут». Но мне все же следовало определиться и окончательно принять решение, в какой цветовой гамме я хочу видеть свое жилище каждый день. Я успокоила коллег по дизайну и показала им готовый проект на планшете, на что они сначала отреагировали с некоторой задумчивостью, однако приняли его доброжелательно. А впоследствии, когда стены, пол и потолок приобрели задуманные цвета, то Петро и Кера всерьез задумались о новом направлении в дизайне жилищ. Я не просто устала, но довольно наблюдала, как они возбужденно обсуждают мое творение и где можно применить использованную мной технику сочетания форм и цветов. Пол напоминал лед, слишком белый и глянцевый. Захотелось приглушить этот вездесущий бесконечный белый цвет, придать тепла и завуалировать объем. В итоге Пол приобрел теплый матовый оттенок какао с молоком. Насыщенный же цвет этого оттенка у тессаницев назывался «пальный». Стенам я придала светлый морской оттенок с небольшими вкраплениями песочных вихрей. Потолок, который по структуре напоминал водную рябь, я окрасила в светло-голубой. А цветы, распускающиеся прямо с потолка, желтые, как мое солнце. После утверждения всех решений Петро завершил процесс установки преобразующего материала в окончательную форму. Киера закрепила цвета, и теперь всем этим можно было пользоваться. Мы сели на только что созданный диван, и я поразилась, какой он удобный и мягкий, будто был сделан вовсе не из странного киселеподобного вещества, а из самого настоящего латекса и ткани. На ощупь он не отличался от натурального материала. И, обняв одну из подушек, я откинулась на спинку и подняла голову к потолку. «Вот это да!» Других слов у меня не было. «Наши растения прибыли!» – радостно уведомила Киера. «Последний штрих, и все готово!» Киера и Петра поднялись, чтобы впустить прибывшие контейнеры с растениями, а я поднялась и прошла к окну. «Неужели я здесь буду жить?» Я закрыла глаза и прислонилась спиной к прохладному Сайбусу. На экране развернулось изображение жилища потенциальной Тессы. Райл внимательно следил за происходящим. Ярко-синим пятном Кира стояла у панорамного окна, прислонившись одним плечом, и задумчиво кусала ноготь большого пальца. А Киера и Петре активно устанавливали контейнеры с растениями, ориентируясь на кивки землянки. Он все еще не мог привыкнуть к ее внешности. Такая маленькая, с темной кожей и слишком черными и идеально ровными волосами, собранными на одном плече. Девушка невероятно походила на них, но не была одной из них. С каждым днем Райл все больше сомневался в ее принадлежности к Тессе, несмотря на противоречащие его мнению данные. Зачем столько усилий, если она не одна из них? Но программа требовала не голословных заявлений, которые основывались лишь на его внутренних ощущениях, а выверенных данных и прохождение всей процедуры адаптации. Такого порядка и следовало придерживаться. Райлу оставалось лишь тщательнее изучать проявление ее биоэнергии, однако делать это без ментального сканирования было крайне сложно. Он ждал момента, когда сможет полностью просканировать девушку во время ее сна. Сегодня она должна была остаться в новом жилище, и уже сегодня он получит более четкое представление о ней. Гия и Нея стояли чуть позади и довольно наблюдали за девушкой. Кира лишь коротко кивала мастеру Петре, но не двигалась с места. «Она все еще напряжена. Психорегуляторы уже не справляются», заметил Гия. «Ее организм подавляет их», ответила Нея, внимательно следя за процессами, происходящими в организме землянки на своем рабочем планшете. Но Кира чувствует себя уже более уверенно, чем раньше. «Что рекомендуешь, Нея?» поинтересовался Райл, сосредоточенно наблюдая за девушкой, которая заметно оживилась, когда Киэра указал ей на готовый зеленый уголок. «Рекомендую максимально приблизить условия ее жизни к привычным. Это быстро приведет ее чувства». «Ей необходимо привыкать к нашим условиям», — категоричным тоном ответил Райл. «Для всех потенциальных ТЭС условий равны. Мы уже обсуждали этот вопрос». «Да». Согласилась Нея и еще более мягким тоном продолжила. «Но неужели ты не видишь, что она особенная? Ей потребуется чуть больше времени на адаптацию, нежели другим. Их планета не владеет реальными доказательствами существования других цивилизаций. Ее мировоззрение перевернулось, ведь мы всегда подходим к новому виду индивидуально». «Она разумно и все осознает». Продолжал отрицать Райл, понимая, что ему хочется согласиться, но он не видел достаточных к тому оснований. — Ты слишком строг к ней, — шутливо возмутилась Нея. На лице Райла появилось еще более серьезное выражение, чем было до этого, и он медленно повернулся к коллеге. — Нея, ты слишком привязалась к потенциальной Тессе. — А ты упрямец и не хочешь замечать очевидного, — парировала Нея с улыбкой победительницы. Райл снова отвернулся к экрану. Кира заразительно весело смеялась. «Я распоряжусь, чтобы Кире установили емкость с водой и несколько первых дней доставляли пищу в жилище». Райл строго свел брови и покосился на Нею через плечо. «Три дня», – с нажимом озвучила она. Райл оглянулся на Гия. Тот согласно кивнул. «Но раз в день она должна будет питаться в бестро самостоятельно». тоном, не допускающим возражения, внес поправку Райл. «Я прослежу за этим», – кивнула Нея, довольная его согласием. «Меня поражает твое отношение именно к этой Сиере», – заметил Райл и снова взглянул на землянку, активно размахивающую руками, что-то объясняющее мастеру Петре. «Хоть что-то новенькое», – усмехнулась Нея и, оглянувшись на Гея, подмигнула ему. «К тому же ты поражаешь меня не меньше», – Ты предложил ей варианты жилищ для срединного и основного уровня». «Всего лишь хотел смягчить ее сопротивление», – снисходительно ответил Райл. «Но, как видишь, она не оценила данный ей выбор». «Она и не могла оценить», – усмехнулся Гия, в ответ подмигивая Нея и подходя ближе к экрану. «Неужели ты не видел, в каких условиях жила девушка? Для нее это непривычно». В таких огромных пространствах она ищет уютный уголок, чтобы спрятаться, затаиться и внутренне пережить все, что с ней произошло. На мой взгляд, Кира выбрала себе идеальное жилище из всех предложенных и будет чувствовать себя в нем комфортно. Тебе нужно взглянуть на это иначе. — Я уже смотрю, — сказала Райл и переключил изображение на экране на другой рабочий проект. Нэя и Гия разочарованно переглянулись, но оба промолчали. Как всегда, Райл был строг и непреклонен в своих решениях. Однако Ней была удивлена, почему в этот раз его чутье явно отрицало возможность принадлежности Киры к Тессе, когда ее собственное кричало об обратном. Что было не так? Она решила сделать углубленную диагностику биохимических показателей Киры и еще раз соотнести их с биоэнергетическими данными. Ведь за всю свою работу в департаменте биоэнергетики Райл никогда не ошибался. Гия озадаченно прищурился, считывая решение коллеги, а также ее внутреннюю досаду, что она усомнилась в собственных выводах, опираясь на мнение руководителя. Нея вздохнула и вновь посмотрела на Гия. Она сразу поняла, что он уже просканировал ее и неуверенно пожала плечами. «Поможешь?» «Пойдем», — согласно кивнул Гия, и они оба попрощались с Райлом. Справа от входа в жилище теперь росло прекрасное пушистое дерево, чем-то напоминающее нашу иву, но только лишь формой ветвей. Однако вместо листьев на них гроздьями цвели маленькие колокольчики нежно-салатного цвета с ярко-синими тычинками. Дерево было невысоким, но таким объемным, что скрадывало лишнее пространство гостиной. Растение, напоминающее папоротник, росло слева, сразу перед кухонной зоной. Пушистые развесистые листья оживляли интерьер и служили превосходным украшением жилища в пляжно-морском стиле. Маленькие декоративные контейнеры с остролистными пучками травы стояли на полке у входа, под мультипанелью, на журнальном столике у дивана, на кухонных комодах. У гигиенической комнаты два ведерка с невысокими темными стволами с шарообразной зелёной кроной. На этом Петра и Киера закончили свою работу. Я была признательна мастеру Петре, но кроме обычных слов благодарности, не знала, чем его отблагодарить. Но и этого оказалось достаточно. Казалось, он был рад уже тому, что работал над таким необычным проектом и получил от меня массу комплиментов. Мне это было невдомек. Я ведь была только в одном жилище за все время пребывания на Тесании и не могла вынести объективное мнение, насколько моя обстановка отличается от общепринятых стандартов. После его ухода доставили всю мою одежду, которую изготовил Мэйк. Мы с Керой отнесли ее в гардеробную, но сейчас не хотелось заниматься одеждой. Развешивать и рассматривать. Хотелось немного побыть наедине и осознать, что со мной происходило. Кера снова проявила проницательность. Давай-ка я закажу тебе питание на оставшийся день. Покажу, как разогревать. А ты воспользуешься этим, когда появится такая необходимость. Было бы неплохо. «И можно мне чаю побольше?» – устало спросила я. «Да, я закажу концентрат, а ты сможешь разбавлять его водой». «Благодарю», – вяло улыбнулась я и присела на первой ступеньке моей лестницы. «Да, хотела уточнить, что тебе лучше пока никуда не выходить. Открыть дверь ты сможешь через панель управления у входа и выйти. Но твой доступ на вход будет настроен завтра. А если выйдешь, то войти не получится». и коммуникатора у тебя пока нет. Тебе правда хочется побыть одной?» Я кивнула, но потом добавила. «Киера, можешь не волноваться. Я никуда не уйду. Я ведь ничего здесь не знаю. А скоро совсем стемнеет. Я не хочу снова чего-нибудь испугаться». «Чуть позже приедет Нея», понимающе ободряюще улыбнулась девушка. Киера вышла, а я поставила локти на колени и подперла ладонями голову. «Я никуда не уйду», — снова повторила я в пространство гостиной. «Мне идти-то некуда». Несколько минут я бесцельно переводила взгляд с одного предмета на другой, просто находясь в каком-то нерешительном состоянии принятия окружающей действительности. А потом просто притянула колени к груди, обняла их руками и, закрыв глаза, незаметно погрузилась в воспоминания о том, как я обустраивала свою маленькую квартирку на цветочном бульваре. Из глубин памяти меня вернул приход Киеры. Она привезла контейнер из провизией, за что я была ей очень благодарна. С комментариями, что содержится в каждом из них и как это разогревать, Киера расположила все в холодильном шкафу. Также она принесла несколько комплектов посуды и чистые стаканы для питья разных напитков. «И когда только я смогу всем пользоваться?» – задумчиво сказала я, глядя, как Киера готовит чай. Из одноразового прозрачного тюбика, концентрированной красной жидкости, получилось целых два стакана цветочного чая. «Это легко!» – засмеялась Киера. «Я бы хотела, чтобы у меня всегда был чай. Я без него никуда», – поддержала доброжелательный настрой я и присела в кресло за столом. «Думаю, это будет нетрудно. Вода всегда присутствует у нас в жилищах. А для тебя можно будет сделать исключение и держать концентрированный чай». «Это разрешено?» «Конечно. Жестких запретов и ограничений нет. Просто у нас так не принято». «Но об этом же не обязательно всем рассказывать». Кьера только заговорщически подмигнула и подала чай. «Что касается всего остального, то, как использовать разные устройства, нано-андроиды, тебе пояснит один из членов адаптационной группы Вэлн. Он же настроит тебе мультипанель, принесет коммуникатор и личный планшет». настроенные на тебя и твои потребности. А могу ли я заказать еще несколько предметов, которые мне хочется иметь, с ними как-то привычнее? Завтра Петра принесет немного преобразующего материала, и мы с тобой попробуем сделать то, что ты хочешь. А о чем ты мечтаешь? Мне хочется сделать немного другую посуду, лампу в спальную комнату рядом с кроватью, чтобы свет зажигался не во всей комнате, а только рядом со мной. Несколько предметов, Рамки с фотографиями, например, маленькие фигурки и украшения. «Фото? Что?» «Это изображение лиц. Ну, фотографии, снимки». «Голоснимки?» «Наверное», — криво улыбнулась я. «Нужно было бы еще несколько приятных вещей. Свечи, как-то оживить интерьер. Хотелось иметь посуду, не такую простую, какой пользовались тессаницы. А свою чашку с блюдцем, тарелки». что-то цветное и с узорами или картинками. Уж как-то все было слишком минималистично. «А как тебе шар-голограф? Его можно поместить на полку у кровати, и он будет светиться любым заложенным изображением или просто излучать свет». «Звучит неплохо. Нужно на него посмотреть». «Я принесу завтра», — довольно улыбнулась Киера. «Мы еще немного посидели молча. Я не знала, о чем еще спросить ее». В голове роилась масса вопросов, но не уверена, что сейчас смогла бы переварить еще какую-то информацию. Но потом Киера вежливо попрощалась и ушла, оставив меня ужинать в одиночестве. Однако аппетит как-то не приходил. Я задумчиво ковыряла вилкой тассанийские овощи, рассматривая их и обнюхивая, но так ни к чему и не притронулась. Оставив попытки запихнуть в себя хоть что-то, я забралась с ногами в кресло и положила подбородок на колени. Из моей столовой было видно всю гостиную и большое панорамное окно. Я силой выдохнула, встряхнула кистями рук и взбодрилась. В полной тишине я осмотрелась вокруг и покачала головой. Все было сделано. Мысли о какой-то нереальности и волшебстве не выходили из головы. Я переводила взгляд с одного предмета на другой, и все, что было понятно, это только то, как обращаться с мебелью. Но что делать со всем остальным, мультипанелью, панелями управления разумным домом, странными приспособлениями, спрятанными в невидимых нишах, не имело понятия. По ходу установки некоторых предметов, например, кулера и холодильника с печью, Петре, а позже и Кьера объяснили подробно, как ими пользоваться. Рассказали они и об освещении, оно регулировалось автоматически при наступлении темноты. Но в дальнейшем можно было отрегулировать по своему усмотрению, и настроить на определенные команды. Как открывать дверь, входить и выходить из жилища, тоже было нетрудно понять, только доступа к этой функции у меня пока не было. Я получила квартиру, но документов и ключей к ней тоже не имела. Очищающей капсулой и гигиенической чашей я пользовалась уверенно, поэтому гигиеническая комната вопросов не вызывала. От скуки я побаловалась с переключением изображений на противоположной от зеркала стене. Установила проекцию цветущих дарденов. Уж очень красиво эти деревья. Потом вышла в гостиную и передвинула несколько пуфов, стоящих у стены. Все вместе они представляли собой конструктор лего. Легкие, разной формы, хоть городки строй. На этом моя фантазия и иссякла. Я даже не знал, как включить музыку, чтобы тишина не давила на уши. И чем еще заняться? Мне не нужно было наводить уборку после ремонта, идти за продуктами в магазин, мыть посуду, готовиться к занятиям на следующий день, гладить белье. Кстати, о белье. Я вспомнила, что у меня целая гора одежды, которую толком-то и не рассмотрела. С нетерпеливым любопытством я поднялась в гардеробную и замерла в немом торжестве перед двумя контейнерами с одеждой и обувью. За что бы взяться в первую очередь? За обувь или за платье и белье. Я вывалила из контейнера с одеждой все разом в большую кучу и села перед ней по-турецки. А затем медленно стала брать вещи и рассматривать их. Белье я откладывала в одну сторону, мелкие вещи, такие как блузы, сорочки аксессуары, в другую. Когда разобралась с мелкими вещами, поднялась и стала развешивать платья и комбинезоны, так модные здесь по моим наблюдениям, в большое отделение шкафа. На примерку я не решилась, только подробно рассматривала детали одежды и представляла, как буду выглядеть в ней. А вот с обувью вышло иначе. Все 11 пар по очереди покрасовались на моих ногах. Невероятное удобство и комфорт. Однако ковер в гардеробной был безумно приятным для усталых стоп, и я не стала больше обуваться. В собственной квартире я никогда не ходила в обуви, разве что в мягких тапочках, и то потому, что ползимой был прохладным. Выставив обувь стройными рядами в шкафу и разложив белье по полочкам, я вышла в спальную комнату и еще раз поразилась, насколько большая кровать. Но здесь было, пожалуй, уютнее, чем в большой гостиной. На стенах над изголовьем кровати и над Софой напротив нее одной картиной пролег пейзаж Тессанийских гор. Это не было чем-то мрачным и одиноким, холодным и брутальным, Горы все-таки не образчик уюта, однако они напоминали нечто фэнтезийное и увлекали в рассмотрении деталей необычной цветовой гаммы. Это были невероятно красивые оттенки нежно-песочного цвета, да и сама природа вокруг стремилась к совершенству. Круглые кремовые кресла у окна призывали утонуть в уютной мягкости сиреневых подушек. Я осторожно присела на почти собственноручно созданное кресло и удовлетворенно выдохнула. Привстав и посмотрев назад, не обнаружила вмятин или провалов ни на сиденье, ни на спинке, и пушистые подушки тоже вновь выпрямились. Тогда я плюхнулась на него с размаху и с хохотом закопалась в подушке. Кажется, я была довольна от такого масштабного творчества. Я оглянулась на спальную, вытянув шею, взглянула вниз на гостиную, окинула все вокруг, и такое блаженство затопило изнутри. Тепло, радость бытия, нежность к своему жилищу и благодарность за его принятие меня, будто все это было живым организмом, и мы работали сообща, практически слились в творческом процессе. И, кажется, я вообще впервые здесь ощутила всеохватывающее счастье своего существования. Какое редкое чувство. Конечно, это было какое-то минутное ощущение, пока оно не могло закрепиться, как нечто привычное и само собой разумеющееся. Но надежда на то, что я еще могу быть счастлива здесь, осторожно промелькнула во мне солнечным лучиком. Я соединила в этом жилище столько разных стилей, поражаясь самой себе, как сумела такое сотворить, и реализовала все мечты, которые когда-либо возникали в голове по поводу дизайна своего уголка на земле. Все, что мне нравилось и когда-либо хотелось иметь в жизни, в той, в которой меня больше нет, было здесь, хотя и в весьма необычной форме. Но это-то и захватывало, интриговало и вызывало яркие всплески надежды.